Мерси держался великодушно. Мадам Дюбари была счастлива. Только одни тетушки выражали недовольство. Однако я заметила, что Мерси был прав. Они действительно всегда были приветливы с мадам Дюбари лично, и в то же время говорили о ней такие оскорбительные вещи за ее спиной. Но все же моя гордость была уязвлена. Итак, «Поговорила с ней один раз», — сказала я Мерси. «Но больше этого никогда не случится. Никогда больше эта женщина не услышит звук моего голоса». Я написала моей матушке следующее. «Не сомневаюсь, что Мерси рассказал вам о случившемся в первый день года. Надеюсь, вы будете довольны. Хочу заверить вас в том, то всегда готова принести в жертву свои личное предубеждение, если только от меня не потребует того, что идет против моей чести. Никогда прежде я не писала матушке в таком тоне. Я становилась взрослой. Разумеется, весь двор потешался по этому поводу. Встречаясь на лестнице, все шептали друг другу. Сегодня в Версале много народов. Служанки тоже хихикали в спальнях. Какое-то время это была самая популярная фраза во дворце. Зато, по крайней мере, занявшись обсуждением этой бессодержательной фразы, брошенной мной в салоне, они на время перестали строить всевозможные предположения по поводу того, что происходило в нашей спальне. Я была права, когда говорила, что Дюбари этим не удовлетворится. Она стремилась к дружбе со мной. Я тогда не понимала, что она просто хотела показать мне, что не желает пользоваться плодами своей победы и надеется, что я не чувствую обиды из-за своего поражения. Эта женщина разбогатела благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Теперь она жила во дворце и благодарила судьбу, которая привела ее туда. Она хотела быть просто в хороших отношениях со всеми и, должно быть, считала меня глупой девчонкой. Но чем она могла задобрить меня? Все знали, что я обожала алмазы. Почему бы ей не подарить мне безделушку, которую я так страстно желала иметь? Придворный ювелир показывал всему двору Пару очень изящных бриллиантовых серег. Он надеялся, что они понравятся мадам Дюбари. Серьги стоили 700 тысяч ливров. Это очень большая сумма. Но они были действительно прелестны. Я тоже видела их и даже скрикнула от удивления при виде такого совершенства. Мадам Дюбари послала ко мне одну из своих подруг, чтобы та... Поговорила со мной по поводу этих серег. Разумеется, как бы случайно. Посланная дама в разговоре заметила, что, как ей показалось, мне чрезвычайно понравились известные украшения. Я же ответила, что это самые прекрасные серьги, которые мне приходилось видеть. После этого последовал намек на то, что мадам Дюбари уверена, что сможет убедить короля купить эти прелестные украшения для меня. Я слушала ее в полном молчании, ничего не отвечая. И женщина не знала, что ей делать дальше. Тогда я надменно сказала, что она может идти. Смысл моего поведения был ясен я не желала принимать никаких одолжений от любовницы короля. Во время нашей следующей встречи я снова смотрела сквозь нее. С ее вовсе не было нигде. Мадам Дюбари пожимала плечами. Она хотела лишь, чтобы я сказала ей несколько слов, и это все, что ей было нужно. Если эта маленькая рыжая хочет быть маленькой дурочкой, Да пусть так и будет, говорила она. Между тем все продолжали повторять друг другу. Сегодня версали много народов.